«Радгар, я не понимаю, к чему всё это?» – с п л е с н у л а руками Анна, лёжа в постели. Уже полчаса охотник в подробностях расписывал ей, что стоит и чего не стоит говорить королю при личной встрече. Сегодня после обеда монарх должен был наведаться к девушке, дабы переговорить обо всём, что их интересовало. «Я умею общаться и решать проблемы. Не надо носиться со мной, как с маленькой девочкой. Я этого терпеть не могу». «Он хочет выдать тебя за Альберта», – прошипел Радгар в ярости, сжав кулаки. Стоило только представить её с кем-то другим, как эмоции затмевали разум. Как ни странно, саму Анну это известие ни капли не взволновало. «Радгар, это просто невозможно!» меланхолично вздохнула девушка, поднимаясь с кровати. Она уже была одета для встречи, но охотник то и дело укладывал её обратно в постель, настаивая на постоянном отдыхе. «Я никогда не выйду за принца Западного Королевства, и отец Альберта не может этого не понимать. В конце концов, он даже не сможет заставить меня это сделать. К чему все твои переживания?» «Я просто волнуюсь», – прошипел Радгар, бесясь от собственной беспомощности. «Если не перестанешь вести себя как оборотень в полнолуние, я выставлю тебя вон», – пригрозила ему Анна, будто он маленький ребёнок. «Для этого придётся п р и в е с т и сюда взвод оборотней», – осклабился охотник. Услышав в коридоре шаги короля, Радгар выпрямился и сделал шаг вперёд, закрывая Анну своей фигурой. Позади раздался раздражённый вздох, а через секунду эта наглая девчонка вышла из-за его спины. Радгар потерял терпение. Признаться, он намеревался затолкать Анну обратно, но именно в этот момент дверь распахнулась, впуская короля западных земель. Охотнику оставалось лишь раздражённо поджать губы. «Приветствую вас!» Девушка уважительно кивнула головой, но приседать и выражать почтение не стала. Спину держала ровно, руки сцеплены в замок на животе. Голова вздорнута так, что она хоть и была ниже короля ростом, будто бы взирала на него свысока. Было в этой девочке что-то царственное, сильное, несгибаемое. «И я вас!» Король сразу понял, с кем имеет дело. Радгар видел это по б р и щ у р у глаз монарха. Перед ним стояла не наивная девушка, а женщина. Совсем юная, возможно, неопытная, но без пяти минут императрица. «Думаю, нам многое нужно обсудить, и этот разговор не для ушей Радгара», он послал охотнику снисходительный взгляд, мол, извини, но тебе придётся уйти. «Почему же?» – возразила Анна. «Речь пойдёт именно о нём». Радгар не понял, что имела в виду девушка, но лицо короля заметно потемнело. Нечасто он позволял своим эмоциям вмешиваться в переговоры. «Присядем», – расплылась в улыбке девушка. Все трое расположились на мягких креслах. «Полагаю, вас связывает нечто большее, чем просто дружба», – король обвёл пару задумчивым взглядом. «Этот вопрос вас не касается, Ваше Величество», – мягко осадила старика девушка, даже не изменившись в лице. Она всё так же мило улыбалась. Король помрачнел ещё сильнее. «Нам нужно обсудить то, как Радгар оказался на территории Западных земель». «Западного королевства», – поправил её монарх. «Неважно», – шепнула девушка. «Важно то, что на ваших землях живёт чёрный маг, а вы даже не соизволили сообщить об этом Империи». «А я должен был!» – хохотнул король. «Нет такого закона, который обязывал бы меня сообщать в Империю о чёрных магах. Да и зачем? Слава Радгара дошла до вас, и вы прекрасно знали, кто он и где находится». «Не совсем», – поморщилась Анна. «Он никогда не покидал п р е д е л о в с о д р у ж е с т в а не появлялся на светских приёмах, не вёл публичную жизнь. Новостей о нём не так уж и много. Более того...» В ваших архивах стёрты все упоминания о его детстве, о жизни в гнилом приюте и о том, как он попал сюда. Это странно, не находите?» Она умело загоняла короля в ловушку, почти не оставляя е м у места для ответного манёвра. «Вовсе нет», – рисковато ответил монарх. «Документы часто теряются. В этом нет ничего необычного». «Следы его пребывания здесь будто намеренно затирали», – настаивала Анна. На её губах уже не было улыбки, лишь прямой и уверенный взгляд. «Вы на что-то намекаете?» хищно прищурился монарх. «Говорите прямо, не стесняйтесь». Он не удержался от шпильки. «Вы не дурак, Ваше Величество», – п о к а ч а л головой Анна. «Вы быстро поняли, какой необычный мальчик попал в ваши земли. Именно поэтому вы опекали его, дали прекрасное образование и приблизили к себе. Чей он сын, Ваше Величество?» «Понятия не имею», – рыкнул король. Никогда прежде Радгар не видел его настолько злым и недовольным. Казалось, он с трудом сдерживается, чтобы не подскочить с места и вышвырнуть Анну вон из резиденции и из королевства. Мы пытались выяснить ответ на этот вопрос, но ничего не нашли. Его просто продали в приют, вот и всё. «Его сила уникальна», – девушка одарила Радгар обожающим взглядом. «Моя собственная магия на него не действует. э т о редкость присуща лишь одному роду, и вы не можете этого не знать». «У нас нет чёрных магов. Откуда мы могли знать, что ваша магия на него не действует?» Король начал нервничать. «Его сила даёт понять, что у него огромный потенциал». Она тоже начала заводиться. «Вы даже не попытались обратиться к Империи спросить, к какому роду может относиться столь необычный юноша?» «Его выбросили!» – вспылил король. «Вы швырнули как игрушку. Или у вас чёрные маги на дороге валяются? Его младенца просто продали в надежде, что он умрёт. Даже приплатили за то, чтобы мальчика загружали непосильной физической работой. И я должен был вернуть его родителям? Кто бы ими ни оказался, они не желали добра своему ребёнку». «Я взял его под опеку! Он стал мне вторым сыном!» Радгар впервые слышал от короля такие нежные слова. Губы тронула невольная улыбка. Однако Анна не спешила верить в чистоту намерений монарха. «Я уверена, что вы знаете, чей он сын», – заявила она. «Я уверена, что вам удалось выяснить всё об обстоятельствах, при которых Радгар попал в ваше королевство», – последнее слово она произнесла с плохо скрытым презрением. «Но вместо того, чтобы открыть правду Радгару, вы использовали его». «Сделали из чёрного мага охотника», – презрительно фыркнула девушка. «Уверена, вы приблизили его именно как сына неспроста». «О чём это вы?» – прищурился король. «В случае моей смерти герцог Герман занял бы трон», – вздохнула Анна. Радгар видел, как непросто ей даются эти слова, но девушка держала лицо. «Уверена, вы намеревались предъявить ему Радгара и потребовать назначить сына наследником трона». В комнате повисла звенящая тишина. Король и охотник в напряжённом молчании уставились на девушку. Радгар и вправду был удивлён, но отнюдь не тем, что она открыто назвала имя его отца. Это имя он как раз знал, удивляли возможные мотивы человека, который дал ему возможность жить нормально, войти в низшие эшелоны знати, получить. А что он, собственно, получил? Пару маленьких домов с т о л и ц е но не более того. Ему никогда не давали земель, никогда не наделяли настоящей властью. Радгар всегда говорил, что это его собственное желание жить только своей работой, охотиться на кхардов и не иметь никаких привязанностей, в том числе и имущественных. Но король никогда даже не сделал попытки предложить ему земли, титул. Никогда. «Это ваши домыслы и фантазии, Ариана!» – низким ледяным голосом отозвался король. «Ничего подобного я и предположить не мог. Никто не мог. Ваши братья должны были занять трон, а уж о смене правящей династии даже думать смешно, тем более заранее». «Да, но есть странное совпадение. Как только вы отправили Радгара в Академию, на моего старшего брата первый раз в жизни совершили нападение». Теперь Анна напоминала змею, готовящуюся к нападению. «Вы обвиняете меня в организации убийства Кронпринца?» – взревел король. Радгар понимал его эмоции. Слова Анны не имели под собой никакого основания. Всего лишь умозаключения, граничащие с оскорблениями. Всё-таки он пожалел о том, что позволил Анне начать этот разговор. Она оскорбила человека, от которого в определённой степени зависело его благополучие. Король мог устроить им реальные проблемы. «Именно после того, как вы взяли Радгара под крыло, мою семью постигли беды», вскричала Анна в ответ. Обстановка начала накаляться. «Давайте успокоимся», вмешался Радгар своим спокойным низким голосом, разряжая обстановку. «Анна, у тебя есть более серьёзные доказательства, чем с о в п а д е н и е по времени?» «Есть», заявила девушка. «Но чтобы их предъявить, придётся допросить герцога Германа». «Допросить его не получится. Он мёртв», сообщил охотник. Эта новость так поразила короля и будущую императрицу, что они на несколько секунд позабыли о своей вражде, изумлённо уставившись на Радгара. «Как мёртв!» – прошептала она с затаённой надеждой. «Он пытался напасть на тебя, и мне пришлось его убить», – пожал плечами охотник. «Ты с ума сошёл!» – пропищал король, не в силах поверить в услышанное. «Он же... он же чуть ли не самый могущественный человек в Империи! Его люди убьют тебя!» «Как вы осведомлены о жизни герцога?» – с е д о м прошепела Анна. «И о его людях. Всё ещё будете утверждать, что не знаете чёрных магов и не знакомы с ними?» «Герцог известен на весь мир», – усмехнулся король. «Сложно найти того, кто его не знает. Это вы, миледи, стали известны лишь последний год-два». Он вновь не удержался от шпильки. Радгар впервые видел, чтобы его король так много себе позволял. Обычно он очень сдержан. «Вы помогли Радгару выжить», – нехотя признала Анна. Я не могу простить вам причастность гибели моих братьев, слишком много следов, которые ведут именно к вам. Но если герцог умер, — вопросительный взгляд на Радгара, — это многое меняет. Теперь у вас не будет никакой поддержки. у в е р е н н ы именно герцог курировал поставки мяса в ваше королевство. Что будет, если вы вновь останетесь без наших товаров? Подданные будут довольны? Вы шантажируете меня? Уверенность в голосе короля поубавилась. Известие о смерти герцога будто выбило у него почву из-под ног. Радгар даже не подозревал, что они знакомы. «Неужели Анна говорит правду, и тот, кого он считал другом, был знаком с его отцом и... скрывал правду?» «Я обрисовываю ваше положение», — отрезала девушка. «Вы пожилой человек, не вижу смысла убивать вас. Поверьте, будь вы моложе, и мои люди уже лишили бы вас головы». «Да, вот это разговоры. А ведь король хотел женить на этой девушке своего сына. Сейчас ему наверняка хотелось бы просто уйти отсюда живым». «Вы угрожаете мне в моём же доме», — закипал король. Его лицо начинало наливаться алом, будто внутри старика бурлит вулкан. «Арадгар, надеюсь, ты не веришь в эти наговоры?» – обратился он к воспитаннику. «Я вижу, что эта женщина имеет на тебя колоссальное влияние!» «Я уже не знаю, чему верить», – покачал головой охотник. «Мой отец пытался подставить меня, у б и ф Анну. Судя по моим данным, он находился в резиденции всё время проведения отбора. У него много связей здесь, в нашем королевстве. Макс, вонзивший нож в в Анну, друг вашего сына». Я просил изолировать его, но мои просьбы просто игнорировались. «Всё это странно», – заключил охотник, опустив пол хмурый взгляд. Прямых доказательств не было, но чутьё подсказывала. Анна права. «Я советую вам взять вашего сына и бежать как можно дальше», – надменно проговорила девушка. «Только из уважения к вашему возрасту и чистоте помыслов вашего ребёнка. Он ничего не знал о ваших делах, я уверена в этом. Если узнаю, что вы решили вернуться, если ваше имя прозвучит в одном из государств Содружества, «Милости не ждите. Пошлю палачей в тот же день. Бегите так далеко, как сможете. Даю вам неделю на то, чтобы скрыться». Отрезала Анна, давая понять, что на этом разговор окончен. Король сверлил девушку тяжёлым убийственным взглядом. Радгар даже не подозревал, что добродушный старик способен так смотреть. Не говоря больше ни слова, монарх встал и покинул спальню, не забыв громко хлопнуть дверью. «Поговорили», — вздохнул Радгар. «Желаешь разделить с ним изгнание?» фыркнула Анна. «И оставить тебя одну?» «Ты наворочишь таких дел, что потом не разгрести», махнул рукой охотник. «Короля жаль, но...» Что-то в душе подсказывало, что такой исход справедлив. Чутьё редко обманывало его. «Хватит относиться ко мне, как к маленькой девочке», вспылила Анна. «Я не потерплю такого отношения». я а так я свободен?» Голос охотника был пропитан надеждой. «Ты невыносим», прошипела будущая императрица, устала откинувшись на спинку кресла «Какой есть дорогая!» «Привыкай!» – парировал Радгар. «Другого такого, как я, ты не найдёшь!» – заявил он, самодовольно закинув руки за голову.